Мы тщательно изучали все названия, помещенные в таблицах А и Б, но не встретили название Итенсуил. Таблицы А и Б — перечень английских городов, приложенный к закону 1832 года о выборах в парламент. В эти таблицы вошли города и населенные пункты, которым закон впервые предоставил право выбора членов парламента либо лишил этого права.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 со свойственными ему прозорливостью и чутьем, избрал самый подходящий момент для посещения этого города. Никогда еще борьба партии в нем не достигала такого ожесточения. Почтенный Сэмюэл Сламки из Сламки-Холла был кандидатом Синих, а Горацио Фискин, эсквайр из Фискин-Лоджа, близ этенсуила выдвинут был друзьями отстаивать интересы желтых. Газета предупреждала избирателей и Тенсуэла, что глаза не одной только Англии, но всего цивилизованного мира устремлены на них. А и Грозного прошал, остаются ли избиратели и по-прежнему славными гражданами, каковыми их всегда считали, или низкими и раболепными орудиями, недостойными называться англичанами и пользоваться благословенной свободой. Такого волнения в городе еще никогда не бывало.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 «Ура!» — гаркнула в заключение толпа. «Еще разок!» — крикнул маленький заправило на балконе, и толпа снова заорала, словно у нее были чугунные легкие с остальным механизмом. «Да здравствует сламки!» — вторил мистер Пиквик, снимая шляпу. «Долой, Фискина!» — орала толпа. «Долой!» — кричал мистер Пиквик. «Ура!» И снова поднялся такой рев...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 «В таком случае и мы синие», — произнес мистер Пиквик. Но, заметив, что лакей колеблется, услышав такое заявление, вручил ему визитную карточку и попросил тотчас же передать ее мистеру Перкеру, если он находится здесь. Лакей ретировался и скоро вернулся, предложив мистеру Пиквику следовать за ним. Он ввел его в большую комнату во втором этаже, где за длинным столом, заваленным бумагами и книгами, восседал мистер Перкер.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 Мы подарили перед уходом зеленый зонтик. «Зонтик!» — воскликнул мистер Пиквик. «Вот именно, сэр, вот именно! 45 зеленых зонтиков, 7 шиллингов 6 пенсов штука. Все женщины любят украшения. Поразительный эффект имели эти зонтики. Они обеспечили нам голоса всех мужей и доброй половины братьев. Это побивает чулки, фланель и все эти пустяки. Моя идея, уважаемый сэр.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 Он был облачен в длинный коричневый сюртук, черный суконный жилет и мышинного цвета панталоны. На жилете у него болтался ларнет. На голове была шляпа с очень низкой тульей и широкими полями. Вотшедший был представлен мистеру Пиквику как редактор и газеты, мистер Пот. После нескольких вступительных слов мистер Пот повернулся к мистеру Пиквику и торжественно произнес: Эта борьба вызывает большой интерес в столице, сэр?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 «Жизнь моя», — отозвался редактор. «Мне бы хотелось, друг мой, чтобы ты попробовал найти какую-нибудь тему для разговора, в которой джентльмены могли бы принять участие». «Но, милочка», — с великим смирением возразил мистер Пот, — «мистер Пиквик этим интересуется». «И благо ему, если он может этим интересоваться», — выразительно сказала миссис Потт. «А мне до смерти надоела ваша политика, ссоры с независимым и весь этот вздор». Я просто удивляюсь, пи, что ты лезешь со своими глупостями». «Но, дорогая моя», — начал мистер Пот. «Ах, вздор, и слушать не хочу», — прервала миссис Пот. «Вы играете в карты, сэр?» «Я буду счастлив научиться под вашим руководством», — ответил мистер Уинкль. «В таком случае придвиньте вон тот столик к окну, чтобы я не слыхала больше об этой прозаической политике». «Джейн?» — сказал мистер служанке, которая внесла свечи. «Пойдите вниз в контору и принесите мне пачку номеров газеты за 1828 год. Я хочу прочесть вам», — добавил редактор, обращаясь к мистеру Пиквику. «Я хочу прочесть вам сейчас несколько передовых статей, которые я написал в то время о затеях «желтых», задумавших назначить нового сборщика пошлин у одной из наших застав. Полагаю, они вас развлекут».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 с самого рассвета, а случайные стычки между застрельщиками обеих партий оживляли приготовление и вместе с тем приятно их разнообразили. «Ну, Сэм», — сказал мистер Пиквик своему камердинеру, появившемуся в дверях спальни, когда он заканчивал свой туалет, «сегодня, кажется, весь город на ногах». «Сущая потеха, сэр», — отвечал мистер Уэльнер. «Наши собрались в городском гербе и уже надорвали себе глотки».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 А теперь они регулярно, в полном порядке. По шиллингу с головы комитет выдал за эту работу. «Быть не может», — воскликнул пораженный мистер Пиквик. «Помилуй бог, сэр», — сказал Сэм. «Где же это вас крестили? Да не докрестили. Да это еще пустяки». «Пустяки?» — повторил мистер Пиквик. «Сущие пустяки, сэр», — отвечал слуга. Вечером, накануне последних выборов, противная партия подкупила служанку в городском герпе,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 не допустили голосовать. Тогда его отправили обратно и опять уложили в постель. «Странные приемы», — сказал мистер Пиквик, не то разговаривая сам с собой, не то обращаясь к Сэму. «И наполовину не такие странные, сэр, как одно чудесное происшествие, что случилось с моим собственным отцом во время выборов в этом самом городе», — отозвался Сэм. «А что такое?» — полюбопытствовал мистер Пиквик. «А вот...» «Ездил он сюда прежде с каретой», — начал Сэм. Подошли выборы. Одна партия и наняла его доставить избирателей из Лондона. Вечером, накануне отъезда, комитет другой партии посылает за ним потихоньку. Он идет за посланным, тот вводит его в большую комнату, множество джентльменов, горы бумаг, перья, чернила и все такое. «А, мистер Уэллер», — говорит джентльмен, сидящий в кресле. «Очень рад вас видеть, сэр. Как поживаете?» «Очень хорошо, благодарю вас, сэр», — говорит отец. «Надеюсь, и вы чувствуете себя недурно». «Ничего себе, благодарю вас, сэр», — говорит джентльмен. «Присаживайтесь, мистер Уэллер, пожалуйста, присаживайтесь, сэр». Вот отец присаживается, и уставились они с джентльменом друг на друга. «Вы меня не помните?» — говорит джентльмен. «Не могу сказать, чтобы помнил», — говорит отец. «О, я вас знаю», — говорит джентльмен. «Знал вас, когда вы мальчиком были», — говорит он. «Ну, а я вас не помню», — говорит отец. «Это очень странно», — говорит джентльмен. «Очень», — говорит отец. «Должно быть, у вас плохая память, мистер Уэллер», — говорит джентльмен. «Да, память очень плохая», — говорит отец. «Я так и думал», — говорит джентльмен. Ну, тут наливает он ему стакан вина и обхаживает его. Говорит, как он, мол, хорошо лошадьми правит. Отец регулярно разошелся, а под конец тот сует ему в руку билет в двадцать фунтов. «Очень плохая дорога отсюда до Лондона», — говорит джентльмен. «Местами дорога тяжелая», — говорит отец. «Особенно около канала, кажется», — говорит джентльмен. «Место пакостное, это правильно», — говорит отец. Нус, мистер Уэллер», — говорит джентльмен, «мы знаем, что кучер вы прекрасные и с лошадьми можете сделать, что хотите». «Все мы вас очень любим, мистер Уэллер, так что если произойдет несчастный случай, когда вы повезете сюда этих вон избирателей, и если они вывалятся в канал без вредных последствий, так эти деньги берите себе», — говорит он. «Джентльмен, вы очень добры», — говорит отец. «И за ваше здоровье выпь еще стакан вина», — говорит он. Выпил, а потом спрятал деньги и откланялся. «Вы не поверите, сэр», — продолжал Сэм, с невыразимым бесстыдством, глядя на своего хозяина. Что в тот самый день, как поехал он с этими избирателями, его карета и опрокинулась на том вот самом месте, и все до единого высыпались в канал. «И все они благополучно выбрались оттуда?» — быстро спросил мистер Пиквик. «Как же?» — очень медленно отвечал Сэм. «Похоже на то, что одного старого джентльмена не досчитались, Знаю, что нашли его шляпу» а не совсем уверен, была при ней его голова или нет. Но вот тут-то самое странное и удивительное совпадение, по-моему. После того, что сказал этот джентльмен, карета отца прокинулась на том самом месте и в тот самый день. «Да, несомненно, это очень странное обстоятельство», — сказал мистер Пиквик. «Но почистите ко мне шляпу, Сэм. Я слышу, что мистер Уинкель зовет меня завтракать». С этими словами мистер Пиквик спустился в гостиную, где увидел, что завтрак подан и семья в сборе. Позавтракали на скорую руку. У каждого джентльмена шляпа была украшена огромной синей кокардой, сделанной прелестными ручками самой миссис Пот. Так как мистер Уинкель вызвался сопровождать эту леди на крышу дома, смежного с платформой, то мистер Пиквик и мистер Пот отправились вдвоем в городской герб, где из заднего окна... Один из членов комитета мистера Сламки обращался с речью к шести мальчишкам и одной девочке, величая их непрестанно внушительным титулом мужей и Тенсуилских, на что шесть вышеупомянутых мальчишек отвечали громкими криками. Конный двор недвусмысленно свидетельствовал о славе и могуществе и Тенсуилских синих. Здесь была целая армия синих флагов. Одни с одним древком, другие с двумя демонстрировали подобающие лозунги золотыми буквами в четыре фута длиною и соответствующей толщины. Здесь был большой оркестр из труб, фаготов и барабанов, по четыре музыканта в ряду. Они добросовестно зарабатывали свои деньги, в особенности очень мускулистые барабанщики. Здесь были отряды констеблей с синими жезлами, 20 членов комитета с синими шарфами и толпа избирателей с синими кокардами. Здесь были избиратели верхом и избиратели пешие. Здесь была открытая коляска, запряженная четверкой для почтенного Семиола Сламки. И здесь были четыре коляски, запряженные парой для его друзей и приверженцев. Плаги шелестели, оркестр играл, констебли ругались, 20 членов комитета припирались, толпа орала, лошади пятились, форейторы потели. Все и все, что здесь собралось, старались исключительно ради пользы, выгоды, чести и славы почтенного Сэмюэла Сламки, Исламки Холла, одного из кандидатов для представительства города Итенсуила в палате общин парламента Соединенного Королевства. Долго и громко раздавались крики «Ура!», и величественно шелестело одно из синих знамен с начертанными на нем словами «Свобода печати», когда рыжая голова мистера Потта была замечена в одном из окон, стоявшую внизу толпою, и безгранично возрос энтузиазм, когда сам почтенный Сэмюэл Сламки в сапогах с отворотами и в синем галстуке выступил вперед, пожал руку вышеназванному Потту и мелодраматическими жестами демонстрировал перед толпой свою несказанную признательность итенсуилской газете. «Все ли готово?» — спросил почтенный Сэмюэл Сламки, мистера Перкера. «Все, уважаемый сэр», — был ответ маленького джентльмена. «Ничего, надеюсь, не забыли», — сказал достопочтенный Сэмюэл Сламки. «Все сделано, уважаемый сэр, все до последней мелочи. На улице у двери находится двадцать человек, хорошо вымытых, вы им пожмете руки, и шестеро грудных младенцев. Вы их погладите по головке и спросите, сколько каждому из них месяцев». Будьте особенно внимательны к детям, уважаемый сэр, не забывайте, что это всегда производит огромное впечатление». «Я об этом позабочусь», — сказал почтенный Сэмюэл Сламки. «И, пожалуй, уважаемый сэр», — добавил предусмотрительный маленький человек, «пожалуй, если бы вы могли, я не говорю, что это обязательно, но если бы вы могли поцеловать одного из них, это произвело бы огромное впечатление на толпу». «Разве не тот же получится эффект, если это сделает пропонент или секундант?» — осведомился почтенный Сэмюэл Сламки. «Пропонент — член комитета, предлагавший кандидата в парламент. Это предложение должно было быть поддержано вторым лицом — секундантом». «Боюсь, что нет», — отвечал агент. «Если вы это сами сделаете, уважаемый сэр, мне кажется, это создаст вам большую популярность». «Очень хорошо» покорно произнес почтенный Сэмюэл Сламки. «Значит, это должно быть сделано. Вот и все». Стройтесь в процессию!» — кричали двадцать членов комитета. Под восторженные крики собравшейся толпы оркестр, констебли, члены комитета, избиратели, всадники и экипажи заняли свои места. В коляске влезло столько джентльменов, сколько могло уместиться в них стоя, а экипаж, предназначенный для мистера Перкера, Вместил еще мистера Пиквика, мистера Тапмана и мистера Снотгресса, не считая полдюжины членов комитета. Наступил момент страшного напряжения, когда процессия ждала, чтобы почтенный Сэмюэл Сламки вошел в свой экипаж. Вдруг толпа разразилась громкими криками «Ура!» «Вышел!» — сказал маленький мистер Перкер чрезвычайно возбужденно, тем более, что занимаемая ими позиция лишала его возможности видеть, что происходит впереди. «Новые ура!» — еще громче. «Пожимает руки!» — крикнул маленький агент. «Новые ура!» — еще сильнее. «Гладить детей по головке!» — сказал мистер Перкер, дрожа от волнения. «Взрыв аплодисментов потрясает воздух!» «Целует ребенка!» — восхищенно воскликнул маленький джентльмен. «Второй взрыв!» «Целует другого!» — задыхался взволнованный агент. «Третий взрыв!»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 Процедура еще не началась. А так как праздная толпа обычно расположена к шуткам, то достаточно было этого невинного поступка, чтобы их вызвать. «Ах он, старый греховодник!» — кричал чей-то голос. «Волочиться за девчонками!» «Ого, достопочтенный плут!» — подхватил другой. «Напялил очки замужнюю женщину разглядывать!» — кричал третий. «Да он подмигивает ей своим блудливым глазом!»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 появился собственной персоной, чтобы лично обратиться к избирателям. Едва он выступил, как оркестр, нанятый почтенным Самиолом Сламки, заиграл с такой силой, в сравнении с которой утренняя его энергия была ничтожна. В ответ на это желтая толпа начала обрабатывать головы синей толпы, а синяя толпа попыталась освободиться от неприятного соседства желтой толпы, после чего воспоследовала толкотня, борьба и свалка, воздать должное коим мы можем не в большей мере, чем мог воздать мэр, хотя он и отдал строгий приказ двенадцати констеблям схватить зачинщиков, число которых простиралось примерно до 250 человек. По мере развития этих событий, ярость и бешенство Фискина, эсквайр из Фискин-Лоджа и его друзей возрастали, пока, наконец, Горацио Фискин, эсквайр из Фискин-Лоджа, не обратился с вопросом к своему противнику, почтенному Сэмюэлу Сламки из Сламки-Холла. Не играет ли оркестр с его согласия? И когда почтенный Сэмюэл Сламки уклонился от ответа, Гарацио Фискин, эсквайр из Фискин-Лоджа, потряс кулаком перед лицом почтенного Сэмюэла Сламки из Сламки-Холла, после чего почтенный Сэмюэл Сламки, чья кровь вскипела, вызвал горацо Фискина-Эсквайра на смертный поединок. При этом нарушении всех известных правил и прецедентов мэр скомандовал исполнить новую фантазию на председательском колокольчике и объявил, что прикажет привести к себе обоих Горацио Фискина, эсквайра из Фискин-Лоржа и почтенного Сэмюэла Сламки из Сламки-Холла и заставит их поклясться в сохранении мира. В ответ на это грозное предостережение в дело вмешались сторонники обоих кандидатов, и после того, как приверженцы двух партий проспорили друг с другом в течение трех четвертей часа, Гарацио Фискин и Сквайр коснулся своей шляпы и взглянул на почтенного Сэмюэла Сламки. Почтенный Сэмюэл Сламки коснулся своей шляпы и взглянул на горацию Фискина Эсквайра. Оркестр молк. Толпа несколько успокоилась, и горацию Фискину и было позволено продолжать свою речь. Речи обоих кандидатов Хотя и отличались одна от другой во всех прочих отношениях, воздавали цветистую дань заслугам и высоким достоинствам этинсуилских избирателей. Каждый выражал убеждение, что более независимых, более просвещенных, более горячих в делах общественных, более благородно мыслящих, более неподкупных людей, чем те, кто обещал за него голосовать, еще не видел мир. Каждый туманно высказывал свои подозрения что избиратели, действующие в противоположных ему интересах, обладают скотскими слабостями и одурманенной головой, лишающие их возможности выполнить важнейшие обязанности, на них возложенные. Фискин выразил готовность делать все, что от него потребуют. Сламки, твердое намерение не делать ничего, о чем бы его ни просили. Оба говорили о том, что торговля, промышленность, коммерция, процветание и тенсуэла ближе их сердцам, чем что бы то ни было на свете, и каждый располагал возможностью утверждать с полной уверенностью, что именно он — тот, кто подлежит избранию. Был произведен подсчет поднятых рук. Мэр решил в пользу почтедного Сэмюла Сламки из Сламки-Холла. Горацио Фискин, эсквайр из Фискин-Лоджа, потребовал поименной подачи голосов, и поименная подача голосов была назначена. Засим голосовали выражение благодарности мэру за то, что он безупречно председательствовал, а мэр, искренне желая безупречно председательствовать, ибо в течение всей церемонии он стоял, поблагодарил собравшихся. Процессии перестроились, экипажи медленно проехали сквозь толпу, а толпа, отдаваясь своим чувствам, вопила и кричала вслед все, что ей заблагорассудится. Пока происходили выборы, город пребывал в лихорадочном возбуждении. Все было проведено в самом либеральном и очаровательном стиле. Продукты, подлежащие акцизу, продавались во всех трактирах удивительно дешево, рессорные фургоны разъезжали по улицам для удобства избирателей, охваченных временным головокружением. Эта эпидемия распространилась среди избирателей во время избирательной борьбы в самых устрашающих размерах, вследствие чего – На каждом шагу можно было видеть избирателя, возлежавшего на мостовой в состоянии полного бесчувствия. Небольшая группа избирателей воздерживалась от участия в избирательной кампании до самого последнего момента. Это были расчетливые и рассудительные люди, все еще не убежденные доводами ни одной из партий, хотя они и совещались часто с обеими. За час до конца подачи голосов мистер Перкер стал домогаться чести приватного свидания с этими людьми понятливыми благородными. Согласие на свидание было дано. Доводы мистера Перкера были кратки, но убедительны. Эти люди отправились к месту подачи голосов всей группой. А когда избиратели оттуда выбрались, почтенный Сэмюэл Сламки из Сламки-Холла оказался выбранным.